Никаких следов, царапин, повреждений на нем не было. «Сергеев, спуститесь с Максимовым и осмотрите двор внизу под этим окном». Лейтенант вынул записную книжку, вырвал листок, завернул в него тонкую спрессованную лепешку из земли и табака и положил пакетик в книжку. Покончив с этим, лейтенант принялся за таз. Сняв портьеру, он увидел под ней груду полуобгоревших бумаг, записок, книжек, фотоснимков. л е т е н а н т осторожно вынимал все уцелевшие пепельные листочки и, внимательно просматривая их, раскладывал на столе на географической карте. Кружок, очерченный карандашом восточнее Багамских островов в Саргасовом море, привлек его внимание. Задумавшись на минуту, он взял один из полуобгоревших листков. На нем видны были обрывки записей географических широт и долгод. Градусы, минуты, секунды. Лейтенант углубился в изучение листка. Внезапно он уронил его на стол, резко повернулся и вскочил. В следующее мгновение два тела, свившись в клубок, покатились на пол. Возле них, коротко звякнув, упал финский нож. Еще через минуту капитан Маэда лежал со стянутыми за спиной руками.